Глава 33. Официальная позиция. В спарте я никогда не была, хоть школа известна на весь город. Но что мне тут было делать? Ребенка у меня, увы, нет. Орда детей постарше и помладше растаскивают пончики под строгим справедливым присмотром Милы и Стаси, чтобы по одному в руки. Протирая руки самыми маленькими, антисептическими салфетками. Подсказываю, чтобы брали пончики специальной салфеточкой. Какие хорошие все! Затискать хочется! Встречаю несколько своих студентов. — Здравствуйте, Наталья Антоновна! — Здоровается Тарханов. — Марат, угощайся! — Пусть малышне больше достанется, они вечно голодные у нас. Пончики заканчиваются. Мила жует последний. — Мы все! Спасибо! с набитым ртом. «Очень вкусно!» «Пожалуйста!» «Приходите к нам еще!» «С детской непосредственностью!» «Обязательно!» Улыбаясь, смотрю на курсирующих по коридору детей и разговариваю с женой Бессариона Аишей. Она мне ненавязчиво рассказывает про них. «Милка — бандитка, дочь военного. Стася — домовская девочка, но недавно ее удочерили. Семья нашего мэра». «Здорово!» А я тоже хотела, только мне предварительно отказали, неподходящие условия, а со своим нет у меня вариантов. Не отчаивайтесь, у меня тоже не было никаких физический дефект, а судьба решила иначе. — Спасибо, я очень надеюсь на чудо, ну а если нет, мы с Бессо тоже одного усыновили и очень счастливы. — Боюсь, это мне недоступно. «У нас тут много дедомовских славных ребятишек. Спортивные интернаты для них строим, откроемся летом. Приходите к нам работать, если будет желание. Может, срастемся душами. Сейчас детского персонала, который способен общаться с детьми, большой дефицит. Может, и приду». Во входную дверь заходит пожилая строгая женщина. «К нам вот и Марина Васильевна постоянно захаживает. Это по делам несовершеннолетних». «Главный инспектор нашего района. У нас тут несколько ее подопечных». А -а -а, это та, которая Саше звонила. Марина Вас». Мне становится стыдно, что я ее ревновала. Аиша приглашает нас на к себе в кабинет. Марина Васильевна сетует на то, что у нее нет специалистов. Просит Аишу помочь найти подходящего человека. «А мне вот скоро на пенсию, а у меня нет ни одного сотрудника» которого можно на своё место сватать. Все временщики, все перегружены, все ищут, куда сбежать. Образования нет, чтобы в руководители идти, а учиться не хотят. — Наталья Антоновна, вы не хотите попробовать? — улыбается мне Аиша. — Вот, Марина Васильевна обещает личную протекцию в карьерном росте. Будем сотрудничать. — Очень хочу, но пока нет возможности. Развожу руками. Не объяснять же мне, что Саша запретил в эту сторону даже думать. От его позиции по отношению к вероятным детям сосет под ложечкой. Наверное, будет честно предохраняться все же. Оральными контрацептивами я не могу пользоваться. Это даже мои микроскопические шансы на чудо уничтожат окончательно. А вдруг он потом передумает и захочет? В общем, только презервативы. Надо купить. «Если вдруг появится, приходите, побеседуем», — сует мне в руку визитку Марина Васильевна. «Убираю в сумочку». Попрощавшись, с наполненным детской радостью сердцем, еду к Саше. «У нас сегодня семейный ужин, а потом ребята уезжают на свои девишники и мальчишники». У дома Лиза пытается загнать машину в ворота, Но после свежего снегопада и оттепели колеса, попав в снежные ямы, крутятся на одном месте. Зад виляет. Стою, наблюдаю. Она опускает стекло. — Здравствуйте, Наталья Антоновна. Расстроена и беспомощна. — А где Рома? Ты одна, что ли, приехала? — Да, я думала, справлюсь. А ее ведет в сторону на столб. Я не могу ни туда, ни обратно, — хныкает она. Фонарь еще перегорел. Я не вижу борта. Ой, Лиза, папа будет в шоке и будет тебя ругать. Так, бросай ее. Мужчина потом загонит. Пойдем. Просто обидно. Папа опять скажет, что машина — это не мое. Рома должен сейчас подъехать. Не скажет, не переживай. Мы заходим в дом, а Светлана в полотенце выходит из комнаты Саши. На длине полотенца видны широкие и яркие орелы сосков. Меня всю передергивает. И спасает лишь то, что он еще сам не дома. Ну, какая же она! Р -р, р р Ой, а я душ принимала! Ничего, что я в полотенце! Беспомощно сжимаю сумку. А что я ей могу сказать? Ведь ей надо принимать где-то душ. Тёть Свет, а вы можете в моей комнате жить, на втором этаже. Там есть своя душевая. А в гостиной неудобно? Тактичная Лиза. Вот чувствует грань. Ну что ты, Лиза, вполне удобно. Уходит в гостиную. И бестактная Света, который ни черта не чувствует, а может и специально это все. Решает для себя ассоциировать Лену исключительно с Лизой, а не с сестрой. Мне так проще. Светлана, сидя в полотенце на диване, листает какой-то журнал. Мы с Лизой готовим. А давайте в цукаты для кекса добавим коньяк. Достает бутылку Лиза. Светлана вдруг дёргается, опуская журнал. «Не надо коньяк!» «Почему?» — растерянно уточняет Лиза. «Но ответа мы не получаем». Заходит Саша. «Ромка, ты чего там так раскорячился?» Иду к нему навстречу. «Папа, это я там раскорячилась!» «Не смогла загнать!» — вздыхает Лиза. Его лицо рассерженно вспыхивает. За локоть тащу его в спальню, закрывая ладонью рот. «Нет-нет-нет!» — шепчу я, — не смей ругать девочку. Она все равно не бросит пробовать, но только расстроится и отдалится от тебя, перестанет доверять. Лучше посади ее за руль, сядь рядом и объясни. Ну — Но сейчас прямо, ага, — шипит он раздраженно. Стою, опираясь спиной на дверь у него на пути. — Нельзя критиковать попытки детей чему-то научиться. Просто вспомни мою маму, — закрывает глаза. — Ладно, — — Я промолчу, исключительно в память о Люцифере. Но я прав. — Ну, конечно, ты прав, — улыбаюсь ему. Ты ведь переживаешь за нее. «Да — Да, — вжимает меня в дверь, — и не надо тут язвить мне. Александр Михайлович всегда прав, заигрываю с ним. Суровое выражение лица сменяется веселой ухмылкой. — Это ваша официальная позиция? — Это моя официальная позиция. «А когда у вас развод, Наталья Антоновна?» «М?» — кусает меня за шею. «Ой!» — теряя равновесие от острых пьянящих ощущений. Хватаюсь рукой за стену и дергаюсь, как ужаленная. «Ты чего?» — удивленно отстраняется он. Машинально облизываю палец. «Укололась чем-то?» — демонстрирую наливающуюся каплю крови. «С недоумением изучаем стену. Тут что-то... Смотри!» Отыскиваю я, как кончик иглы. Оторвав кусочек обоев, вытаскиваем тонкую швейную иглу со вдетой красной нитью и потом обмотанной ею. Хм, переглядываемся. Что это такое? Кручу иголку. Откуда это здесь? Я обои лично сам клеил. Забирает у меня из рук. Ладно, разберемся.